Глава 11. 20 августа, пятница, деревня Трухина. До обнаруженного гореным дома они добрались только в 11 часу. Сначала ждали, когда приедет Соболев, чтобы отправиться вместе с ним, а потом какое-то время плутали по бездорожью, пытаясь найти нужную деревню. В конце концов, им это удалось. И довольно быстро стало понятно, что Трухина – это прекрасное место для того, кто прячется и не хочет, чтобы его нашли. Большинство домов стояли пустыми и заброшенными. А если где и жили люди, то их трудно было назвать гражданами с активной жизненной позицией. Даже если бы они заметили подозрительную активность в доме пропавшей женщины, они не стали бы сообщать об этом кому-либо. Впрочем, дом, принадлежавший семье Софии, точнее говоря, ее матери, не выглядел обитаемым. В отличие от покосившегося и местами рухнувшего деревянного забора, он казался добротным и крепким. Наверное, если вложить в него денег, он станет вполне пригодным для жизни. Но сейчас им явно никто не занимался. Весь двор зарос травой по пояс. Нигде не было видно протоптанных тропинок. А следовательно, вряд ли кто-то мог здесь бывать. Стекла на первом этаже сохранились в целости. А вот на втором одно из окон было забито досками. «Вряд ли мы что-нибудь здесь найдем, заметил Соболев, окинув взглядом всю эту печальную картину. «По-моему, этот дом лет пять не видел посетителей». «Не будем делать преждевременных выводов», — возразил Влад. «Нам видна только одна сторона. Может, с другой есть тропинка и вторая дверь. Если бы я прятался, я бы не заходил сюда открыто со стороны главного входа». «Ладно», — легко согласился «Соболев». «Пойдём посмотрим. Мы достаточно долго сюда ехали. Можем и тут немного времени потратить. Будем искать тропинку?» Вместо ответа Игорь молча пошел вперед, проигнорировав закрытую на ржавый замок калитку и воспользовавшись проломом в заборе. Остальные, переглянувшись, последовали за ним. Несмотря на яркое солнце, заливавшее все вокруг золотистым светом, Юля чувствовала себя очень неуютно. Почти так же, как когда-то в заброшенном детском лагере. В деревне было очень тихо, не жужжали инструменты, не переговаривались люди, не смеялись дети, даже собаки нигде не лаяли. Она заметила только пару кошек, шмыгнувших вдоль дороги, когда они искали дом. Словно почувствовав ее напряжение, Влад взял ее за руку. Предлагать подождать их снаружи не стал, да она и не согласилась бы остаться одна. Разделяться тем более не хотелось, Именно поэтому она и вызвалась поехать с ним, хотя старалась избегать таких мест. На входной двери тоже висел проржавевший замок, а других входов, как и тропинок к ним, здесь не имелось. «Это и родным ключом уже, наверное, не откроешь», — вынес приговор Соболев, осмотрев замок. «Отмычками тем более». Игорь без лишних рассуждений нашел на земле что-то длинное, тонкое и металлическое, Юля даже не смогла понять, что это, и сковырнул державшиеся на честном слове петли вместе с замком. Она не особо понимала, зачем им это, если стало очевидно, что в доме никого нет и быть не может. Но дело было уже сделано, дверь открыта, а телохранитель нырнул в пахнущую сыростью и старостью прохладу дома. Им ничего не оставалось, как сделать то же самое. И вот тут их ждал сюрприз. Внутри дом разительно отличался от того, как выглядел снаружи. Нет, он все еще был старым, но теперь уже не казался покинутым. На стене громко тикали часы, А в углу большой комнаты, куда они почти сразу попали, гудел старенький холодильник. На мебели, знавшей в своей жизни лучшие времена, не было пыли, а стоявшую в соседней комнате кровать застилало чистое постельное белье. «Здесь определенно кто-то живёт», живет, констатировал Соболев очевидный факт, заглянув в холодильник. «Продукты все свежие, включая молочку». «И его никто не замечает?» — удивилась Юля. «Я понимаю, что тут вряд ли кто-то стал бы сообщать в полицию, заметив возвращение пропавшей девушки. Но разве Свет по вечерам, заброшенным и запертом снаружи доме, не должен беспокоить местных?» «Света может и не быть», — предположил Соболев. «Если человек соблюдает осторожность и не включает его. Летом и так светло допоздна, и солнце встает рано. А зимой?» — возразил Влад. «А зимой тут не живут. На печку посмотри». «Там паутина внутри, ею давно никто не пользовался. Уж точно не этой зимой». «Значит, если София здесь и обитает, то не все три года?» Сделал вывод Влад. «Скорее всего». «Только как, черт побери, она или кто-то другой сюда попадает?» «Может, в окно влезает?» Предположила Юля. «Возможно, они не заперты, а просто прикрыты?» Чтобы проверить свое предположение, она принялась проверять створки. Но в большой комнате, служившей одновременно кухней, столовой и чем-то вроде гостиной, все окна оказались заперты на щеколды. В спальне наблюдалась та же картина. Но на первом этаже имелась еще одна комната. Войдя в нее, Юля моментально забыла про окно и позвала. «Ребят, идите сюда!» Все трое мужчин оторвались от изучения остальных уголков и поторопились к ней. Она указала им на письменный стол практически единственный предмет мебели в этой комнате, не считая стула. Они оба выглядели такими же старыми, как и прочая обстановка, но пыли не было и здесь. Зато на столе лежало много всяких мелочей. Юля подошла ближе, чтобы рассмотреть. «Что тут?» — поинтересовался Влад, вставая рядом с ней. собольв встал по другую руку, а Игорь остался у порога, продолжая осматриваться и прислушиваться. «Здесь флайры с рекламой нашей гостиницы, планы местности вокруг озера...» И вот... Она пододвинула маленькую картонную коробочку без крышки внутри которой звякнули знакомые им медальоны. Только у этих еще никто не откусывал ушка. Были здесь и карты звездного неба, а также блокнот с какими-то непонятными расчетами. Рядом со всем этим добром лежал смартфон. Юля машинально потянулась к нему, но Соболев остановил ее. Достав из кармана перчатки, он натянул одну из них на руку и взял смартфон сам. «Без пароля. Удачно», — хмыкнул он, тычась в иконке. Из-за перчатки экран реагировал через раз, но все же кое-что ему удалось выяснить. «Записная книжка без контактов. Но исходящие и входящие вызовы случаются регулярно. Надо бы это все как следует изучить. Заодно отпечатки снять». Теперь он извлёк из кармана пакет для улик и сунул аппарат туда. Ха, без ордера на обыск это выглядит как банальное воровство», — хмыкнул Влад. «Без ордера на обыск мы тут уже на несколько статей нагуляли» фыркнул в ответ Соболев. «Так что ты поздновато спохватился». «Я просто подумал, не повлечёт ли это за собой какие-то процессуальные проблемы». Соболев удивленно уставился на него. «А ты что, суд со всем этим собрался?» «Если что, статьи за ведьмовство в современном УК РФ не предусмотрено». Юля тем временем выдвинула сначала верхний ящик стола, но там обнаружились только простейшие лекарства да канцелярские принадлежности, а потом и нижний. На его содержимом она задержалась, подергав Влада за рукав. «Смотри!» «Вот так номер...» Выдохнул муж и потянулся к громоздкой старинной книге, дьявольски похожей на ту, что он в последние недели старательно перепечатывал в файл. Внутри оказались уже знакомые закорючки, а Влад подтвердил, что для него это обычный читабельный текст. «Интересно, какую из книг видел Савину Софии? Эту или ту, что у нас?» Задался он вопросом. «И кому принадлежит вторая?» «Там что-то ещё», еще, заметила Юля ближе к стенке ящика. Она снова хотела достать предмет, но Соболев и в этот раз остановил ее и извлек предмет сам, взяв его рукой в перчатки. Юля тихо охнула, а Влад удивленно поинтересовался. «Плеер? Она что, достала его с дна озера?» «Не говори ерунды», — велел Соболев слегка раздраженно. «Можно подумать, ее плеер был единственным и неповторимым». «Скорее всего, это просто такой же». «Но зачем ей второй?» Юля нахмурилась. «Он не выглядит новым, значит, был куплен примерно тогда же, если не раньше». «Так может, он не второй, а первый?» Глубокомысленно произнес Соболев, тыкая в кнопочки. «Здесь только одна запись, не тринадцать». Он нажал на кнопку воспроизведения, и все они замерли, затаив дыхание. Из динамика послышалось какое-то шуршание, потом треск, Юля почувствовала, как по спине пробежал холодок, оставляя за собой дорожку колючих мурашек. Эти звуки напоминали ей голосовое сообщение, которое несколько лет назад прислала ей погибшая подруга, не сумев дозвониться. Напуганная, Юля не снимала трубку. На той записи тоже было много посторонних шумов. «Софа!» Наконец раздался из динамика мужской голос. Он звучал хрипло и как-то сдавленно, словно его обладателю было тяжело говорить. А юля не так часто его слышала, да и с тех пор прошло немало времени, но она все равно его узнала и посмотрела на Влада. Судя по тому, как изменилось его лицо, он тоже узнал голос. И хотя она не видела сейчас его глаза, почувствовала испытанный им ужас. «Помоги мне, Софа, помоги!» На этом запись оборвалась. Но в комнате еще долго висело гнетущее молчание. «Это он!» Наконец хрипло произнес Влад. И голос прозвучал почти так же сдавленно. «Это Артём. Это мой брат. Не паникуй раньше времени!» Строго осадил Соболев. А Юля просто взяла мужа за руку и крепко сжала, как сделал он, когда страшно стало ей. «Паникуй, не паникуй, а это голос моего брата!» С нажимом повторил Влад. И, судя по всему, он знал Софию Мельник и каким-то образом смог обратиться к ней. «Или это все просто подстава и мистификация?» — возразил Соболев. «Чтобы такую запись сварганить, даже особо спецов искать не надо. Надо сначала все проверить, а потом уже...» «Тихо!» — перебил его Игорь. Когда на него удивленно посмотрели, он указал пальцем на потолок и почти шепотом пояснил. «Кто-то ходит». И снова все замерли, прислушиваясь. Сердце, как Юле показалось, кувыркнулось в груди, когда она действительно уловила скрип половиц и шорох шагов наверху. Всё это время в доме кто-то был. Возможно, именно поэтому все окна заперты. Соболев торопливо сунул плеер сначала в еще один пакет, а потом в карман спортивного пиджака, который носил, несмотря на жару, чтобы прикрывать кобуру. Освободив руки, он вытащил пистолет. Игорь сделал то же самое. — Оставайтесь здесь. Шёпотом велел Соболев Владу и Юле. Но когда они с Игорем направились к лестнице, ведущей на второй этаж, неугомонный Влад пошел следом. Юле ничего не оставалось, как пойти с ним. Ей все еще не хотелось ни разделяться с мужем, ни оставаться одной. Теперь полы ступеньки лестницы скрипели под их ногами, поэтому звуков наверху стало не слышно. Юле только показалось, что где-то приглушенно стукнула дверь, пока они поднимались». Второй этаж оказался гораздо меньше первого, а потому там почти не было места, чтобы спрятаться. Лишь две комнаты и маленький пятачок между ними. В одной из комнат стояла еще одна кровать, но на ней явно давно никто не спал. Она даже не была застелена, а старый матрас, лежавший поверх пружин, выглядел грязным. В другой комнате оказалось очень темно. Именно здесь находилось заколоченное окно, изнутри еще и затрапированное плотными шторами. Чтобы осмотреть все закутки, Игорю пришлось включить на смартфоне фонарик. Впрочем, закутков тут было немного. В крошечном помещении стоял только старый шкаф, чем-то неуловимо похожий на тот, что так и пылился в подвальном помещении их гостиницы. Больше в комнате не было ничего. И никого. «И куда он делся?» Растерянно выдохнул Соболев. «Или она... Кто тут был-то?» «Может, просто дом скрипит?» предположила Юля. «Я слышала, что со старыми постройками, особенно деревянными, такое бывает?» Влад снял очки. В комнате и так было очень темно. Подошёл к шкафу, открыл и заглянул внутрь. А потом закрыл дверь, отпустив ее в последний момент. Раздался тот самый приглушенный стук, который Юля уловила ранее. «Это не просто шкаф», — заявил Влад уверенно. «Это вход в лабиринт. Она попадает сюда через него. И сейчас ушла туда».